Большая мягкая шляпа с длинными перьями, в тон платью, необычайно шла ей, она приближалась с спокойной, грациозной походкой, но когда Юджин взглянул ей в глаза, он прочел в них затаенную тревогу. Наконец-то! Радостно воскликнул он, вставая, идемте сюда. Моя машина недалеко. Не лучше ли нам сесть в нее, как вы думаете? Она закрытая, а то нас могут увидеть. Сколько времени в вашем распоряжении? Он обнял ее, стал жадно целовать.